697. гуру Страдание тоже ведь испытание. Радоваться испытание может лишь многоопытный путь. Достичь этой ступени можно лишь при условии, если научиться в минуты испытаний мысленно отделять себя, смотрящего на эти испытания, от того, на что смотришь. Жизнь сверхличная состоит в том, что личные интересы отодвигаются на задний план и приносятся в жертву общему блаку.